Глава 21 В качестве временного пристанища живому провианту я отрядил свой сидр, а пожитки переложил в освободившийся рюкзак рябы. Благо осиротевшие шмотки сразу нашли новых хозяев. Теперь розовая тварюха болталась у меня на плече. Первое время звереныш вел себя до того смирно, что я пару раз даже глянул в сидр — Они сдохли. не дышит. Комком свернулся, лапы поджал. Боится. Еще бы. Пришли, откуда не возьмись, страшное чудовище с громыхающими железками, вытащили за шкирку из родного дома, сунули в мешок и поди и разбери, что у них на уме. Тут кто угодно обосрется. В прямом смысле. Пришлось вынимать засранца и вытряхивать его радиоактивное говнище из любимого сидора. При этом гадёныш исхитрился весьма чувствительно тяпнуть меня за палец.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 Я чуть отпустил поводок, и тварюха, дотянувшись до вожделенной кости, начала точить о нее зубы. «Ждали, ждали, ждали, ждали...» «Пока не сдохли», — закончил капитан. «Все чисто?» «Тут окно», — отрапортовал балаган. «И с этой стороны», — указал сиплый на прикрытую снаружи металлическим щитом нишу. «Ага», — посмотрел ткач широкую, но низкую дыру в фундаменте, Потыкал стволом гладкий лист оцинкованной жести, свободно ходящий на петлях. — Понятно. Гегер, Сиплый, щиты приподнимите, чтобы воздух ходил. На окна растяжки с запалом. В две нитки. подъезд поставьте эвку. Дверь подвала заблокировать, очистить центр от железок. Балаган, займись костром и кашей. Мне работы не нашлось. И так как напрашиваться не в моих правилах, я, распинав по углам замеченные железки, уложил подстилку и сел отдохнуть. Звереныш лег рядом, чмокая и высовывая сухой язык. «Пить хочешь? Это можно!» Я подобрал пластиковую тарелку и плеснул в нее воды. Тварюшка настороженно обнюхал непривычную жидкость, но все же решился испить. Локнул разок-другой и, распробовав, вылизал всю посудину, после чего уставился на меня голодными синими глазами. «Чего? Теперь жрать хочешь?» «Да, брат, это тебе не мамкино молоко».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 крайне неприятными последствиями. — Чего? — оправил ремень, внимательно следящий за событиями балаган. Сиплый почуял общее настроение и решил плеснуть маслице, отступив за спину Гейгеру. — А ты, Холл, немного ли на себя берешь? То по пустякам с ножом кидаешься, теперь вот из-за мерзкой твари готов человека мочкануть. И не какого-нибудь человека, а нашего доброго друга Гейгера. Как-то не по-людски оно, не по-нашему».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 Я чуток потеснил квартирантов, расчистив от костей место у стены, рядом с небольшим закутком, на случай, если граната в гости заглянет. Привязал красавчика к рюкзаку, раскатал лежанку, перекусил оставшимся мясом, распихивая его под приподнятый респиратор, и отправился на боковую. Но отдохнуть как следует мне не дали. — Вот она! — Да куда ж ты лупишь? Ушла, зараза! — Там, смотри, тормоз, бля! Сам без рук, что ли? «Уебок! Кавальник прикрой! Вон побежала!» И так полночи. Сначала они пытались зашибить крысу, швыряя в нее черепами, но те быстро закончились. А попросить у меня, невольного узурпатора ценных в быту останков, видно, гордость не позволяла. Хотя я бы все равно отказал, уж больно шумные. Израсходовав все боеприпасы, горе-охотники взялись за лопаты. Однако замочить прыткого грызуна в ближайшем бою тоже не удалось — После чего вход ход пошел ПБ. Я насчитал семь выстрелов и 18 мотяков. В два часа ночи ко мне в апартаменты заглянул делегированный товарищами Сиплый и, борясь с отвращением к самому себе, попросил пшина Кол, дай пшена, пожалуйста. Ах, что за чудесные звуки! Слушал бы и слушал. — Кол, хорош притворяться, ты же не спишь. Дай, пожалуйста, пшена. Чего ломаешься, как девица красная? — — Ну, повздорили, ты вспылил, я, может, лишнего взболтнул. Что ж теперь, Кол? Слушай, я ведь уже дьявол. Ладно, извини. Доволен? — В принципе, да, но могло быть и проникновение. Попробуй еще разок. — Нет, серьезно, Кол, извини, я был неправ. Ну, мир... — Они тебя пытали? — Народ с утра не жрамши, голодный и злой. — Злой? А должен быть раскаивающимся. Не похоже, что ты говоришь от их имени.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 Зверь, в слабину, рвется наружу, стремится покинуть тесное узилище. Если вовремя не залатать прореху, он добьется своего. И неважно, о ком речь — прожженном головорезе или поповой дочке. Зверь сидит в каждом. Отличается лишь структура скорлупы. Чем больше на ней рубцов, тем она эластичнее. Трещинка за трещинкой, разумная, все крепче срастается с животным. Битой судьбой у ветеран никогда не потеряет самообладание —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 атаковал их со спины. Одного удалось заколоть чисто, вогнав клинок между первым шейным позвонком и основанием черепа. А вот второй, получив удар в сердце, нажал спуск. Звон тетивы, хруст, раздробленного болтом кирпича, показались просто оглушительными. Хорошо, что только мне. Из-за приоткрывшейся двери подвала высунулся балаган. — Ядрить твою! — оценил он результаты моих усилий. — Поднимись на площадку, держи вход! — Распорядился я в нарушении субординации, а сам вышел из подъезда и направился вдоль стены направо. Стрельба началась, когда я был возле угла. Жаждущие реванша за недавний проигрыш хранители откупорили окна подвала и тут же получили в ответку из всех стволов. Но их это не остановило. Нападавших передо мной было шестеро — трое у ближнего окна и еще столько же метров в 15 Те, что поодаль чуток отошли назад, один пытался перебинтовать ногу,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 И без того приглушенный жестким противодействием, он окончательно сдох после самоподрыва одного из смельчаков, решивших закинуть гранату с третьего этажа, и неудачной попытки добраться до нас через чердак. Однако, потерпев фиаско со штурмом, хранители не убрались во свояси, а окружили дом и стали ждать».